Глава двадцать вторая. Проснулась я, вопреки ожиданиям, не только отдохнувшей, но и в хорошем настроении. Ночью мне снилась мама и отец. Родители улыбались и что-то говорили. Но я ничего не слышала, только радовалась их счастливым лицам и улыбалась. И даже такая иллюзорная встреча подарила небывалый заряд позитива. Я счастливо улыбнулась и потянулась каждой клеточкой тела. «Хорошо». Откинула одеяло и села. Сьюги ещё вчера умотала домой, а потому в комнате я была одна и в кои-то веки могла себе позволить поваляться в постельке вдоволь. Но ни спать, ни валяться не хотелось. В теле бурлила сила. Я на секунду замерла, прислушиваясь к себе. Ощутила в районе солнечного сплетения присутствие маленькой драконочки, и настроение поднялось еще на пару пунктов. Подскочив с кровати и напивая себе под нос, оделась и подхватила полотенце, чтобы отправиться умываться. «Имей совесть, вчера на голодном пайке держала». «Так хоть сейчас дай что-нибудь пожевать своему бедному, замученному, голодному фамильяру!» Послышался полный трагизма и незнакомый мурлыкающий голос. Я даже присела от неожиданности и медленно-медленно обернулась. Однако за спиной никого, кроме своего рыжего кота, сидящего на стуле и с укором на меня поглядывающего, не увидела. Ну, чего глядишь? Ты покормишь своего голодного, холод? Сигар, наконец, смогла выдавить из себя. Яу! Кот картинно выпятил грудь и сверкнул зелеными очами. Ты расковариваешь? Не самый оригинальный вопрос. Странно это сегодня, конечно. «Я же твой фамильяр!» — заявил он, глядя на меня с укором. «Но ведь фамильяры не говорят вслух, а общаются на телепатическом уровне!» Тут же уличила кота. И тут же подумала, что уж лучше считать его фамильяром, чем добавлять к своим проблемам ещё и поехавшую крышу. «Тьсю! Так это обычные фамильяры! А я воплощённый дух». который сам себе выбрал хозяйку. Чтобы ты знала, таких в этом мире раз-два и обчелся. Гордись! Постой! Наконец дошло до меня. Но ведь чтобы стать фамильяром, нужно пройти ритуал. Без этого никак я читала. Тю! Да что там того ритуала? Мы вчера с тобой его раз-два и прошли. «Как это прошли?» – удивилась. «Когда?» «Так перед сном», – глядя на меня с самыми честными глазами, ответил кот. «Ведь что нам, воплощенным духом, для привязки нужно? Контакт с хозяином – раз. Ты меня обняла?» «Обняла. Причем по своей воле. Признание моих достоинств – два». Ты сама сказала, что я самый лучший. При этом он состроил такую одухотворенно высокомерную моську, что я только диву давалась мимическим возможностям его кошачьей морды. Положительный ответ на вопрос, хочешь ли ты, чтобы я стал твоим фамильяром, дала. Это три. Ну и по мелочи. Махнул он лапой и проговорил быстро и как бы между делом. «Служение мое приняла, часть монопотока мне отдала. Все!» И снова заныл. «Ну, Аль, ну дай пожрать, а?» «Чего, чего я тебе там отдала?» В голове после слов тигра и правда начали всплывать смутные образы того, как я, засыпая, разговаривала с этим хитрюкой. Глаза кота подозрительно запекали. «Ну, не хочешь кормить? И ладно!» «Пойду поищу какую-нибудь завалящую корочку хлеба, а может, что и получше перепадет. Мир не без добрых людей!» И намылился смыться. «Стоять!» — рявкнула я. «Ой, ну, Аля, ну что тебе эти три, пять...» Юлил он, но под моим угрюмым взглядом все же сдался. Ну ладно, 7% монопотока. Это же так, пшик, крохи. С твоим-то резервом и 50% отдать можно. Всё равно не заметишь. То есть ты вчера, воспользовавшись моим невменяемым состоянием, навсегда отчекрыжил у меня целых 7% резерва? Да ты в курсе, что за увеличение базового резерва Даже на один процентик любой одарённый готов заплатить немалые деньги. «Да кто же этого не знает?» – заискивающий Мёлон хвостом пол. «Только ведь у них в большинстве своём резервы аховые, а у тебя всё не так. Ты и не заметишь этих несчастных процентиков». «Ах, не замечу!» Рука сама собой начала искать что-нибудь увесистое. «Но ведь за эти жалкие крохи ты получила меня!» Горделиво выпятил грудь. «Ах ты жулик! Я не жулик, я теперь твой фамильяр!» «А ну, рассказывай, как вернуть резерв!» Не то чтобы мне его было жалко, просто в данном случае тигр поступил непорядочно, А я не собиралась спускать ему этого слаб. На некоторое время в комнате повисла тягостная тишина. Я ведь существо магическое и не могу существовать без маны, наконец заговорил он. Итак, на оставшихся крохах тянул последнее время, побирался где только мог. Все природные зоны в академии и городе облазил. А ты «А что я?» Все еще злясь, нащупала тяжелый учебник и приготовилась метнуть в этого паразита. Тут тигр как-то совсем сдулся и опустил голову. «Аль, ты смерти моей хочешь?» «Я? Ты? Думаешь, сколько мне после воплощения можно в этом мире без хозяина существовать?» Он искоса на меня глянул и тихо сам ответил. «Недолго, ещё пару месяцев, и светило бы мне полное развоплощение». Книга сама собой выпала из рук, ноги ослабли, и я присела на стул. «Но почему ты не сказал? Не спросил, наконец, самого обычного разрешения? Думаешь, я бы допустила твою гибель? А так получилась самая настоящая кража. Я ведь вчера вообще ничего не соображала». «Аль!» – он посмотрел мне в глаза. «Знаешь, почему мы, воплощенные духи, так редки в этом мире? Потому что мало кто добровольно решается отчекрыжить у себя магический резерв даже на процент. А тут целых семь. И несмотря на все выгоды, таких согласных – единицы. А ты? Ты не подумай ничего». Тигр подошел вплотную и запрыгнул мне на колени. Я верю, что ты не оставила бы меня умирать, но, но искушение закончить все здесь и сейчас, когда подвернулась первая же возможность, было столь велико, что я, я не смог удержаться. Прости меня, а сердиться на него не было никаких сил. Более того, стало безумно жалко этого рыжего обормота, но... «Тигр, я прощу тебя, но только при одном условии». Кот всем своим видом выразил желание внимать. «Ты больше никогда не будешь меня обманывать и пользоваться моей слабостью». Тигр облизнул свой розовый нос и ответил, всё так же растягивая гласное и будто мурлыкая. «Это два условия». Обманывать не буду, обещаю. А пользоваться слабостью? Дай покушать, а? Вместо ответа уставился он на меня совершенно невероятными глазами, отказать которым было просто нереально. И даже погладил лапкой демонстративно заурчавший животик. Я тут же взяла его на руки и пошла насыпать корм. О том, что тигр самым бесцеремонным образом воспользовался моей слабостью, до меня дошло не сразу. Сердиться на этого разбойника уже совершенно не хотелось. На завтрак я пришла одна из первых. Вчера мне было как-то не до еды, зато сегодня есть хотелось зверски. Набрав полный поднос всего, чего только можно, чем немало удивило работников раздачи, я направилась к ближайшему столику. И каково же было моё удивление, когда из-за одного из свободных столов мне махнул Крис. «Привет!» — и снова эта блаженная улыбка. «Привет! Я думала, ты сегодня будешь отсыпаться. Я привык рано вставать и тоже думал, что после вчерашнего ты проспишь до обеда. Спасибо, что помог дойти». Вспомнила, что так и не поблагодарила его за помощь. «Ну что ты, обращайся в любое время. Мои руки, ноги и даже шея всегда будут готовы к твоей транспортировке», — пошутил он. «Надеюсь, таких жертв не понадобится», — улыбнулась в ответ. Крис встал из-за стола и пошел за едой для себя, а я, наконец, принялась за завтрак. «Не помню, когда я последний раз так наедалась, но мне было хорошо». Плюс Крис всё время шутил и вообще вёл себя, как прежде, ни на что не намекая. «Видимо, вчера мне что-то не то показалось. Испытав непонятный укол сожаления от этой мысли, я вздохнула свободнее. «Кстати, ты что сегодня собираешься делать?» Между прочим, спросил он. Я задумалась. «Вообще-то на сегодня у меня не было конкретных планов». Домашку нам в связи с инициацией не задавали. Грег со Сьюки уехали домой. А с парнями я ни о чём не договаривалась. Отчего-то казалось, что если я распланирую будущее, то могу сглазить инициацию. Бред, конечно, но чего только в голову не придёт, когда сильно переживаешь. Не знаю, честно говоря, пока не думала. Отдыхать, наверное. А пошли в город? Я там знаю такую классную кофейню». «Крис, прошу, не нужно о еде. Я сейчас и так, кажется, лопну». Рассмеялась я. «Не знаю, как в меня всё это влезло. Просто вчера почти ничего не ела. Аля, ну кто же так наплевательски относится к своему здоровью? Тебя же и так на ветру скоро шатать будет». «Хорошо, мамочка, я буду стараться кушать по часам». Подначила его. «Ну, раз я твоя мамочка, то пошли в город растрясать жирок». «Ты же сам только что сказал, что я слишком худая и меня ветром несёт». «Не переживай, я привяжу тебя к себе верёвочкой и, если что, вовремя придержу и верну». И после этого мужчины говорят о логике. Закатила я глаза к потолку. «Правда, Аль, ну составь мне компанию. Что в академии делать? Скука же смертная». «Все парни по домам разлетелись, я один остался». «А ты чего домой не поехал?» – он отвёл взгляд. «Понимаешь, мне сейчас лучше находиться в академии». «С родителями, что ли, поссорился?» – предположила я самое очевидное. Парень как-то испытующе посмотрел на меня нечитаемым взглядом и поморщился, то ли не желая вспоминать, то ли врать. «Давай не будем об этом сейчас». Лезть в душу человека э, дракону не стало и решила составить ему компанию, раз уж он остался один-одинюшенек. В обществе Криса день пролетел незаметно. Мы успели побывать на выставке картин какого-то местного мастера, нагуляться по городу и посидеть, отогреваясь в нескольких уютных кафешках. А к вечеру, не сговариваясь, повернули к академии. Настроение было благостным. Давно я не проводила время вот так, не думая о своих проблемах, отрешившись от всего и просто наслаждаясь свободой и общением. Уже на обратной дороге засмотрелась на витрину с какими-то необычными украшениями. Люблю просто поглазеть на красивые вещи. «Давай зайдём», — заметил мой интерес парень. «Не надо, я уже устала и хочу домой». «Да мы совсем ненадолго заглянем». Смотри, какой интересный венок из перьев. Его будущая обладательница явно будет в образе птицы. О да, курица из неё выйдет знатная. Мы прыснули смехом, но всё же вошли в магазинчик. Но первое, что я увидела при входе, — зеркало. Меня будто ледяной водой обдали. За этот день в обществе Криса я как-то умудрилась подзабыть, как выгляжу. даже строила ему глазки. Все-таки из нас, девушек, кокетства не выбьешь ничем, особенно если мы испытываем к парню симпатию. И все равно, что ты считаешь его просто другом. А тут я представила, как выглядела при этом уродливая иллюзия на мне и испытала мучительный стыд. Кажется, давно уже должна была привыкнуть к своей новой внешности, но стоило немного забыться, я повернула назад и толкнула дверь. «Аля!» Тут же выскочил за мной Крис. «Что случилось?» Парень пытался заглянуть мне в лицо. Я же его усиленно прятала и, убыстряя шаг, шла вперед. «Ничего, правда ничего. Я просто устала и хочу поскорее оказаться у себя в комнате». «Аля, стой!» Он ухватил меня за руку и развернул к себе. На улице уже опускались сумерки и начали зажигаться фонари. «Что не так?» – он обеспокоенно заглянул мне в глаза. Во мне же бушевало столько чувств, от банальной обиды, непонятно на кого, до самой обычной неуверенности в себе, что взять себя в руки стало почти непосильной задачей. Но парень ни при чем. Он подарил мне этот чудесный день. так почему я должна сейчас вывалить на него всю ту кашу, что сейчас варится у меня в голове? «Всё и правда хорошо», — слабая улыбка далась мне с трудом. И всё же он смотрел так, что соврать было совершенно невозможно. Но и правду говорить я не собиралась. Какая девушка признается в том, что её расстроило собственное отражение в зеркале? Внезапно появилась мысль, которая вполне могла объяснить симпатию парня и его желание общаться. Почему только она не появлялась раньше? Наверное, не до этого было. «Крис, ты уже знаешь, что во мне течет драконья кровь?» Он медленно кивнул, вглядываясь в мои глаза. «Как долго?» «Со вчерашнего дня». Глядя вот так в глаза... Соврать было невозможно. И его правдивый ответ немало утешил мою израненную гордость и объяснил его непонятные взгляды вчера. Он был просто рад узнать, что в мире появилась еще одна драконица. «Можешь рассказать, чем мне это грозит?» «Неожиданный вопрос. А чем тебе это может грозить?» «Вот я тебя об этом и спрашиваю». «Тут, скорее, вопрос нужно ставить иначе», — подбирая слова, начал он. «Какие преимущества тебе это даёт?» «Хорошо. Какие?» «К примеру, ты имеешь право на беспрепятственное получение гражданства Драконьих островов и, как следствие, защиту государства». «И, конечно, я получу это право только после своего совершеннолетия». «Или при согласии опекуна?» Досадливо скривившись, он кивнул. «Что, уже в курсе моих с ним разногласий?» Догадалась я. «Слушай, как раз хотел с тобой об этом поговорить». Он взял меня под руку и потянул вперёд. «И правда, стоим тут посреди улицы, а на нас косятся прохожие». «Расскажи подробнее, как так вышло, что он стал твоим опекуном?» «Откуда я знаю? Попала сюда, а он меня просто поставил перед фактом». «Куда сюда?» «Что? Попала, говорю, куда? А вернее, откуда? Почему опекунство не оформили раньше? Где твоя мать?» «Да, а вопрос это он задает не в бровь, а в глаз. И как мне на них отвечать? На душе и так паршиво, а от недомолвок уже тошнит». Но ну, станет он думать обо мне хуже, может, тогда отвяжется и перестанет маячить перед глазами искушением. А что, если сможет чем-то помочь, хотя бы советом? Ай, была не была». И я рассказала ему о своей иномерности, о матери, которая осталась где-то там, о поверенном, последней воле отца и своем желании во что бы то ни стало вернуться, и, конечно, об опекуне». Не рассказала только об иллюзии. Даже не знаю, почему. Хотя нет, знаю. Из-за масок. Я все еще хотела сохранить инкогнито. Но как это можно сделать, учитывая, что все драконы теперь без проблем могут узнать во мне драконицу? И ладно толпа парней у двери, переживу. Многие из них сами отвалятся при виде моего незабываемого личика. Но ведь слухи все равно пойдут. И как бы они ни долетели до моего клятого опекуна. Я даже притормозила от этих мыслей. Благо, мы уже подошли к самой общаге. Что же получается? Мне нужно заканчивать свою концертную деятельность. Аля, что ещё тебя гложет? А разве рассказанного мало? ответила я вопросом на вопрос и опустила глаза под его пристальным взглядом. Не мало. И я подумаю, как тебе помочь. Обещаю. Я благодарно ему кивнула. Выговорилась и немного легче стало. «Пойдем, провожу тебя до комнаты». Нига тебя не пустит», — хмыкнула. «Ну, дракон я или не дракон? У нас ведь свои штучки есть». Самодовольно ухмыльнулся он и подмигнул. «Просто вчера я был не готов к неожиданностям». «Ну, дерзай!» Мне даже стало интересно, что он предпримет. «Иди вперёд и делай вид, что меня рядом нет!» Заговорщицки улыбнулся он. Ей пошла. Здороваясь с Анигой, не забыла сделать голос как можно суше. Всё же она вчера перегнула палку со сватовством своего внука. И поднялась по лестнице на второй этаж. С любопытством обернулась и увидела, что Крис, как ни в чём не бывало, следует прямо за мной. «Но как?» — затормозила я от удивления. Он приложил палец к губам и показал глазами на поворот. И когда мы там оказались, я остановилась и выразительно на него посмотрела. «Аркан рассеивания внимания!» — улыбнулся он. Эта техника помогает переносить фокус внимания того, на кого воздействуют, на другой живой объект. В данном случае — на тебя. «А меня научишь?» — загорелась я такой перспективой. «Научу. Только это секретная техника, и о ней больше никто не должен знать», — серьезно предупредил он. «Здорово! Я даже забыла о своих переживаниях и искренне улыбнулась. А когда...» «Давай завтра, после занятий». «Хорошо». Тут же согласилась и в приподнятом настроении отправилась к своей двери. «Спасибо тебе большое за проведенный день». «Это тебе спасибо. Благодаря тебе он стал одним из лучших». Парень стоял слишком близко и, кажется, не собирался уходить. «Ну, я пойду. Устала сегодня». Смутилась я. и ведь понимала, что целовать меня в таком виде он точно не захочет. А всё же что-то такое показалось. Может, пригласишь на чай? Очень не хочется так быстро расставаться. Обаятельно улыбнулся он. Да и рано ещё совсем. А у меня в комнате скучно и грустно. Я даже растерялась от такой постановки вопроса. Но тут дверь приоткрылась, и в ней показалась усатая морда тигра. — Ты что, не слышал? Девушка сказала, что устала, — ворчливо заявил он. — И вообще, нечего тут к незамужним девушкам в комнаты шастать, а то я знаю таких любителей чая. Я виновата пожала плечами и быстро скрылась за дверью. Хотелось всё обдумать и переварить сегодняшний день в одиночестве. Удивлённый появлением тигра Крис, ничего не успел возразить».